Глава 18. Кул-Шариф. Главная мечеть Казани и всего Татарстана. Главная мечеть Казани и всего Татарстана расположена в западной части Кремлевского комплекса во дворе бывшего Юнкерского училища. Ее строительство было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминоретной мечети столицы Казанского ханства. И, кстати, ориентация этой новой мечети на Мекку была определена с точностью до сотой доли секунды через спутник. Считается, что старая мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками царя Ивана Грозного. А названа она так в честь ее последнего имама Сеида Кулшарифа, одного из руководителей обороны Казани. Русские источники именуют мечеть Кулшерифовой, имея в виду, вероятно, имя ее имама, Сеида Кулшерифа, возглавившего оборону этой части города в октябре 1552 года. После захвата части Кермана русские хотели пойти на штурм ханского двора, но в этот момент на их пути встали муллы и шакирды во главе с Сеидом Кулшерифом. Полностью перебив первую волну атакующих, они пали до единого в неравном бою. В последней отчаянной схватке погибли и запершиеся в арке, ханском дворе, оставшиеся защитники мусульманской столицы Поволжья. Нияз Хаджиевич Халитов. Российский архитектор и реставратор. Существует несколько мнений исследователей относительно местоположения старой мечети. Советский археолог М.Г. Худяков размещал ее на том месте, где русскими был основан Спасский монастырь. В то же время профессор С.С. Айдаров, основываясь на изображениях Казани на иконе XVI века «Церковь воинствующая», считал, что мечеть располагалась внутри ханского двора, причем ее южная стена совпадала со стеной цитадели, которая, по его мнению, проходило вплотную к Тезицкому рву. Основоположник Казанской археологической школы Н.Ф. Калинин высказывал мнение, что мечеть находилась на месте Благовещенского собора, а также существует мнение, что Благовещенский собор – это и есть переделанная мечеть Ку-Шариф. Памятный знак на месте будущей мечети Ку-Шариф был установлен 21 февраля 1996 года. В том же году был проведён открытый конкурс на лучший проект её восстановления, который завершился 25 мая 1996 года. Открытие мечети состоялось 24 июня 2005 года. Она имеет один купол высотой 39 метров и диаметром 17 метров, четыре крупных минарета и два дополнительных. Высота каждого из четырёх основных минаретов составляет 58 метров, а вместимость мечети – 1700 человек. Появление мечети значительно изменило градостроительную композицию Кремля и художественный облик исторического центра Казани, а также обозначило новый этап в сознании жителей Татарстана. Строительство этого уникального сооружения в Казанском Кремле позволяет по-новому взглянуть на историю региона и татарское духовное наследие. Мечеть стала новым символом Казани и Татарстана, притягательным центром для татар всего мира.